Глава 10. Надежно спрятавшись в лесу, Тернер внимательно изучал оба корабля, придерживая ремень гранатомёта. Звездолёты представляли собой весьма любопытное зрелище. Арк 247 приземлился позади Арк 205. Они стояли посреди ужасного хаоса, который устроил здесь Сланд 10 земных лет тому назад. Кругом возвышались могучие и крепкие деревья, вырвать которое едва ли было возможно. Такие деревья когда-то выбили дверь слантовского корабля и напрочь оторвали одно из крыльев. Рядом рос молодняк, которому было не больше десяти лет, и прибывший корабль смог лазерами расчистить посадочную полосу. Значит, он заходил на посадку с запада, хотя прилетел с востока. Корабль остановился в нескольких метрах от арк 205. Дернер подошел с востока, точнее с юга-востока, поскольку пару раз сбивался с дороги. Поэтому ему казалось, что корабль киборга прячется за обломками Арк-205, словно притаившийся в засаде хищник, готовый совершить смертоносный прыжок. Несмотря на густой лес, приземлившийся корабль был четко виден с расстояния нескольких сотен метров. Он стоял... серебристо поблескивая гладким корпусом при неярком дневном свете. Флейм и компьютер совсем не позаботились о маскировке, что казалось странным. Взорванный корабль Сланта, напротив, был едва заметен и выглядывал из темного мелколесья, словно невысокий холм, покрытый мхом, вьющимися растениями и сухими листьями. Корабль приобрел коричнево-зеленый цвет. Вокруг него шуршали на слабом ветру серые стебли прошлогодних сорняков. Местами виднелся темно серый изъеденный ржавчиной и непогодой корпус. Бескрылый корабль, накренившись под неправильным углом, еще больше напоминал часть естественного пейзажа. Вокруг не было заметно никакого движения. Тернер позволил лошади перейти на шаг, чтобы дать ей отдохнуть и в то же время не спугнуть киборга и СКК «Арк-247», Но совсем останавливаться не стал. Он направлялся прямо к кораблям. В течение полутора суток он беспрестанно вызывал Арк-247, но получил ответ лишь сегодня утром, после скудного завтрака. Компьютер не захотел сообщить о происшедших после посадки событиях, но предложил Тернеру помощь, чтобы добраться до обломков корабля. Конечно, Тернер с готовностью принял эту помощь, За годы, прошедшие со времени его последнего появления здесь, маршрут стерся из памяти. А лес так вырос и изменился, что старые ориентиры исчезли напрочь. Киборг же наотрез отказывался говорить с ним о время дикой гонки Тернера и Спраунса к месту приземления корабля, и это вызывало у него сильную тревогу. Но сейчас, когда Сэм после двух с половиной дней пути добрался до места, Киборгу придется говорить с ним. Здесь и сейчас будет решаться будущее Деста. Подойдя ближе, Сэм беззвучно спросил, что происходит. Уточните вопрос. Какова сложившаяся ситуация? Корабль функционирует нормально. Киборг с кодовым обозначением Flame производит самостоятельную широкую разведку. Скверная новость. Тернер допускал, что Киборг может предпринять обследование окрестностей, но не знал, как поступить в такой ситуации. Он не умел предвосхищать действия противника. Не удосужившись детально проанализировать ситуацию, он просто помчался сюда. И, несмотря на дурные предчувствия, надеялся, что Флейм спокойно дождется его. В пути самоволновало волновало лишь одно — быстрее добраться до кораблей. Он так боялся, что корабль «Киборга» поднимется в воздух и пустит в ход свои ракеты. А как ему поступать теперь? «Я хочу поговорить с «Киборгом»,» — сказал Тернер после недолгого молчания. Он надеялся убедить «Киборга» вернуться, пока ничего серьезного не произошло. Может, Флейм не удалось уйти далеко по незнакомой местности, хотя эта широкая разведка может означать все, что угодно. Не только прогулку по ближайшим окрестностям. «Опровержение», — ответил компьютер. Тернер искренне удивился, но почему? Киборг с кодовым обозначением Flame утверждает, что контакт с киборгом с кодовым обозначением Slant может привести к обману киборга с кодовым обозначением Flame. Информация для всестороннего анализа данной версии отсутствует, поэтому приняты меры предосторожности. Я думал, меня здесь ждут для разговора. Подтверждение. Обсуждение ситуации состоится сразу после возвращения киборга с кодовым обозначением «Флейм» из широкой разведки. Черт! громко выругался Тернер. Киборг ускользнул от него, по крайней мере, сейчас. Киборг-убийца свободно разгуливает по Десту, вооруженный до зубов, готовый использовать малейший повод, чтобы пустить в ход оружие. «А как я узнаю, когда Флейм вернется? «Неразумно держать меня здесь в неведении!» Тернер подумал, что правильно сделал, избрав такой тон. И позволил себе немного расслабиться в седле Компьютер ответил не сразу, но, услышав его, Тернер потерял остатки спокойствия Киборг с кодовым обозначением «Флейм» запрещает давать киборгу с кодовым обозначением «Слант» информацию о месте ее пребывания Она вернется скоро Что значит «скоро»? — спросил Сэм Информация отсутствует Он опять чертыхнулся «Флейм избегает его» Казалось, компьютер сотрудничает с ней гораздо теснее, нежели его собственный компьютер с ним когда-то, если разрешать ей так запросто исчезать. Сэма заинтересовала, как ей удалось добиться такой независимости. Он вдруг подумал, что из сообщения компьютера узнал одну существенную деталь. Киборг Флейм? Женщина? Но сейчас это не имеет значения. Пока разговор шел по внутренней связи, Сланд сам того не замечая, подошел близко к кораблям. Он спешился в нескольких метрах от своего звездолета, привязал лошадь к голому кусту и направился к заросшим сорняком обломками, намереваясь обойти их и подняться на борт корабля «Флейм». Изо рта шел пар, он чувствовал, как стынут ноги, еще теплые от соприкосновения с лошадью. В голове закрутилась мысль о возможной засаде. Вероятно, Флейм не просто опасна, но и коварна. Однако она наверняка не взяла в эту свою широкую разведку ядерное оружие. Если ему удастся как-то повредить или подчинить себе корабль, Флейм можно будет несколькими четкими приказами отменить светопреставление. Прошу разрешения взойти на борт, произнес Тернер. В просьбе отказано. Он остановился. Полы пальто обметали покрытые мхом остатки корабля. «Почему?» — беззвучно спросил он. «Лояльность киборга с кодовым обозначением сланд точно не установлена, поэтому допуск киборга с кодовым обозначением сланд в сверхсекретную зону невозможен». Сэм задумался, пытаясь найти какую-нибудь лазейку. Компьютер глуп, но его создатели совсем не дураки. «Компьютер не умеет думать, но приказы выполняет отменно». «Вряд ли тут что-то выгорит». «Ладно», — сказал он, от своего на... отказавшись от своего намерения. Некоторое время Тернер стоял в задумчивости. Ужасный мороз проникал сквозь пальто, как сквозь бумагу. Ему пришлось снять тепловое поле на подходе к кораблям, чтобы СКК Арк-247 не поднял тревогу, обнаружив антигравитацию. Влажное дыхание борода тут же обросла сосульками. «Я надеюсь, вы не будете возражать, если я взгляну на свой собственный корабль», — наконец сказал он. Теперь Сэм хватался за соломинку, пытаясь использовать малейшую возможность обезвредить Арк 247 в случае, если тот не шутя готовится к атаке на Дест. Он надеялся отыскать среди развалин хоть какое-нибудь оружие. Возможно, ему удастся восстановить мощность одного из лазеров в камере термоядерного синтеза, Тогда он проделает себе вход в корпусе пришельца. Неожиданно Тернеру пришла в голову другая, более дерзкая мысль. Если положение станет критическим, он форсирует события и постарается взорвать одну из собственных боеголовок. Тогда оба корабля взлетят на воздух вместе с «Флейм», если она недалеко. Дест особо не пострадает, разве что сгинет пара заброшенных селений и немножко возрастет радиация. Конечно, не очень приятно, что и ему гореть в этом огне. Дернер отнюдь не хотел умирать и искренне надеялся, что смерть его обойдет. Но если так суждено, он предпочтет погибнуть в компании САРК-247, чем разделить участь с пострадавшим по его же вине населением Деста. По крайней мере, это будет быстрее. Если Дест подвергнется ядерной атаке, смерть растянется на месяцы и годы. Сам представлял себе, каково это – умирать от радиации или от голода во время ядерной зимы.